Глава 33. «Вы тоже заметили, что я весьма стар для почтового голубя», — заметил Джордан. «Ладно, признаюсь, господин весьма обеспокоен «Пусть беспокоится дальше», — заметила я. «Я просила развод, он не дал, пусть терпит. Он для меня умер, как я умерла для него». «Мадам, вам нужно поехать за платьями». «У вас совершенно ничего не осталось», — заметил Джордан. «Ради меня, а?» И он заглянул мне в глаза, а я вздохнула. «Вот зачем ты давишь?» — спросила я, чувствуя, что меня просто вынуждают. «Затем, что я хочу увидеть, как эти гнусные лица гостей, которые фальшиво оплакивали вас на похоронах, вытянутся от удивления», — улыбнулся Джордан. «Поверьте, это будет событие года». «Ради меня, пожалуйста». Они вели себя, как последние свиньи, а мне приходилось за ними убирать и терпеть их выходки. А теперь настал час вместе. «Хорошо», — кивнула я, — «только ради тебя». Я доела, а довольный Джордан унёс под нос. Платьев у меня и правда не осталось. Пришлось искать по старым шкафам, и вот Джордан вынес мне платье, похожее на платье принцессы. «Это платье матушки господина. Кажется, оно вам подойдёт. И вот её шубка», — заметил он, доставая роскошную шубу. «Туфли ваши я нашёл на чердаке. Их припрятал кто-то из горничных. Выясню, кто. Сначала накажу, а потом скажу спасибо». Меня искупали и стали готовить к поездке. Ехать совершенно не хотелось, но я пообещала старику. Накинув шубу на плечи, я спустилась в карету, в которой уже сидел Дион. Я демонстративно уселась напротив него и тут же отвернулась к окну. Карета тронулась и поехала. Я чувствовала, как сердце наполняется какой-то маленькой радостью. Я сто лет уже никуда не ездила, а теперь еду в столицу. Мой голодный взгляд ловил каждую деталь. Деревья, облепленные снегом, белка на ветке, сугробы, дома мост над замерзшей рекой. Я вдыхала, впитывала всё, словно голодное, до маленьких чудес. В карете было тихо, и изредка я бросала взгляд на мужа. Он молчал, но тишина была обманчивой. Я чувствовала, как воздух в карете стал плотнее, будто мы ехали не по дороге, а сквозь смолу. Каждый раз, когда я случайно касалась подушки, его пальцы слегка подрагивали. А однажды, когда я наклонилась к окну, чтобы рассмотреть белку, он резко втянул носом в воздух, и чешуя на его горле вспыхнула алым, как угли под пеплом. Он не смотрел на меня. Он жрал меня глазами, как голодный зверь, боящийся спугнуть добычу. И в этом взгляде не было раскаяния, была одержимость. И вот мы въехали в предместье столицы, как вдруг я увидела мальчишку на снегу, кровь вокруг и женщину, которая кричала, собирая возле себя прохожих. На мгновение я увидела нить. Золотая нить мальчика лопнула. «Останови!» — заорала я, распахивая дверь. Кучер стал тормозить, а я почувствовала, как сзади меня схватили за шубу. «Стой!»